Глава 5. В результате Линда выходит нас встретить, оплачивает машину. — Прости, пожалуйста, мне ужасно неловко перед подругой. Надо будет первым делом разобраться с картами. Ничего не понимаю. Девчонки начинают визжать, бросаются к Линде обниматься. Она меня даже не слушает, радуется девочкам. Выходит помощница по дому. Высокая. Бывшая баскетболистка, ширококостная и в то же время худая. Слава очень своеобразная, у Линды она давно, шесть лет. Помогает по дому, выполняет все функции, от горничной до охранника. Бывшая спортсменка, она получила серьезную травму. Была моей пациенткой. Потом я направила ее к Линде. С тех пор Слава работает у моей подруги, и ей нравится. Она не очень социальная. Не любит людей, но к нам это, к счастью, не относится. И она тоже очень нравится моим дочкам. Вроде бы все довольны. Общаются, смеются. Подруга накрыла на стол. Тут не только устрицы, полно деликатесов. Вручила девочкам подарки, они порадовались, быстро перекусили, а потом они вместе со Славой рванули в бассейн, на цокольный этаж, оставив нас вдвоем. Я неспешно подтягиваю вдову Клико. Линда же, к моему удивлению, пьет свежевыжатый сок из апельсина и сельдерея. Только не понимаю вкуса дорогого напитка. Мне бы, наверное, сейчас любая сивуха зашла. — Не понимаю, как так? — произношу тихо. — Чего ему не хватало? — произношу вымученно. — Ты правда хочешь услышать ответ? — Он банален, — вздыхает Линда. — Новизны, — сама отвечаю. Это очевидно. На этом все и срезаются, даже самые верные. Он должен был мне сказать. Она моя пациентка. Тут, конечно, он перегнул. Омерзительный поступок. Я такой оплеванный себя чувствую. Она ко мне ходила постоянно, с каждой коликой обращалась. Я еще сочувствовала ей. Первая беременность думала, слегка на гормональном фоне мозги расплавились. А она просто издевалась надо мной. И знаешь, сейчас начинаю вспоминать, анализировать. Она все время моей семьей интересовалась. Девочками, мужем. Спрашивала, что любят мои дети. От еды до сериалов. Про мужа тоже разные подробности. У меня волосы начинают на голове шевелиться. Она, конечно, больная на всю голову, — вздыхает Линда. Мне даже жаль твоего Вознесенского. Он знал, что эта баба у меня в пациентах, понимаешь? Знал. Может, он ничего не мог сделать? Никак повлиять? Что взять с упрямой дура? Знаешь что, нам сейчас лучше подумать об адвокате. Очень хорошем. Прямо тигр близубого тебе надо. Зачем? Георг сам подаст на развод. Он так сказал. Отмахиваюсь. Мне ничего от него не надо. «А опека?» «Думаешь, он попробует отобрать у меня Настю?» «Она взрослая, тем более Влада. Ну и не настолько он придурок, да и не нужны Светлане моей девочки. Она ему сына родит». «Не будь такой беспечной, Елисеева. Уже была, хватит», — возмущается Линда. «И карты твои заблокированные мне не нравятся. Так, я завтра посоветуюсь с одной приятельницей». Она кучу юристов знает, так что поможет самого зверя подобрать. — Хорошо, я не буду с тобой спорить, — вздыхаю. — Ты права, про карты мне тоже не нравится. Там внушительная сумма была. Я хотела с девочками на Бали слетать на месяц. Мы давно об этом мечтаем. Идея неплохая. Вот закончишь все и отправитесь обязательно в путешествие. — Я еще думаю, как маме скажу, — признаюсь удрученно. Она всегда боготворила Георга. Представляю, что будет. — Что? — Скорее всего, обвинит во всем меня. — Да нет. Разве так может быть? Не преувеличивай. Мне действительно страшно представить разговор с мамой. Она всегда обожала моего мужа. Гордилась, что я замужем за светилом медицины. Маму я люблю очень, но иногда мне сложно с ней общаться. Она на своей волне, и ей ничего не докажешь. С папой было куда проще, но он умер семь лет назад. Я безумно по нему скучаю. — Ладно. А что с работой думаешь делать? Переводит тему Линда. — Это самый острый вопрос. Тру виски. Я не представляю. Сразу точно уйти не смогу. У меня пациенты. Если только перевести их за собой, но это стресс. Как всегда, только о других думаешь. Ну, а как иначе? Я не могу сорваться с места и подвести людей, как бы противно мне ни было. Но напишу заявление, что уйду, скажем, через три месяца. Предупрежу всех, будет время найти мне замену. У тебя синдром гиперответственности. А ты хоть иногда выключаешь психолога? Уела. — Делай, как знаешь. — Мы точно не напрягаем тебя своим присутствием. — Елисеева, вот чтобы такого я больше не слышала, поняла? Я, наоборот, счастлива, что вы здесь. — Ты всегда любила одиночество. — Да, но дом такой огромный, что, поверь, мне его достаточно. А вообще я про Эко думаю. — Что? Ты созрела? — Я хочу ребенка, Ален. — Очень. Остаток вечера я слушаю подругу. Она изливает мне душу. Рассказывает, как пыталась построить отношения, влюбилась. И все оказалось лишь призрачной сказкой. Мужчина растворился с крупной суммой денег. Вот что происходило с Линдой последние полгода, пока я закопалась в работе и бытовых неурядицах. Делала ремонт в гостиной, выбирала новую мебель в комнаты девочек. Линда предлагала встретиться, но у меня никак не получалось. Я сейчас такой сукой себя чувствую. Прекрати. Я знаю, что если бы позвала, ты бы сорвалась ко мне. Обязательно. Ну и все. Я тоже тогда в себя ушла. Никого не хотелось видеть. А Ольга, Надя были в курсе? Только Ольга. Она мне очень помогла. Это еще две наши общие близкие подруги. «Хорошо, что хоть Оля, все равно мне не по себе ужасно. Я тогда в ее салоне кучу денег оставляла. Хотела быть максимально красивой», — ухмыляется Линда. «Все мои проблемы позади. Я справлюсь. Сейчас готовлюсь стать матерью-одиночкой. Скоро вторая подсадка. Первая была неудачной. С твоими проблемами мы тоже обязательно разберемся. Выше нос Елисеева».